Глава 18. О бесполезных разговорах. Юне снилось что-то страшное. Кейден и Рик дрались не на жизнь, а на смерть, и Юна умоляла их прекратить. Она кричала, кричала и кричала, но братья, ни тот, ни другой, не думали останавливаться. В конце концов, Рик сделал удачный выпад, и Кейден упала, а из раны на груди хлынула кровь. Юна застыла в ужасе, не веря своим глазам. Редрик с трудом выпрямился и не смело улыбнулся ей. «Я сделал это ради тебя. Теперь ты свободна». «Нет, господи, нет!» Не обращая внимания на Рика, она бросилась к тому, кого любит к тому, кто лежал сейчас на земле, в луже собственной крови. Она не плакала. Некогда. Юна должна была добраться до него. Ей необходимо было прижаться губами к его губам. Объяснить и потребовать. Я не выживу без тебя. Ты нужен мне. Не смей уходить. Ты не можешь. Она бежала и бежала, но в то же время не двигалась с места. Кейден по-прежнему находился бесконечно далеко, и она, как ни старалась, не могла к нему приблизиться. Где-то рядом был Рик. Он настойчиво звал её, но Юна не слушала, а потом Кейден исчез, растая в воздухе. А Юна упала на колени, забыла и проснулась. За окном была ночь. И в королевской спальне совсем темно, но Юна сразу поняла, что Кейдена нет рядом. Сердце билось, как сумасшедшее, когда она выпрыгнула из кровати и помчалась на поиски. Слава богу, она нашла его быстро. Король спал в гостиной на тесной кушетке в странной неудобной позе, а рядом с ним спала, свернувшись в клубок, рыжая рыська. Юна опустилась на ковёр перед кушеткой зажала рот руками и беззвучно всхлипнула. «Жив!» Она протянула ладонь, хотела дотронуться до него, до лица, до плеча, до волос, до чего угодно, но испугалась и поспешно отдёрнула руку. Если Кейден проснётся, он неправильно поймёт, почему она здесь. «Самое главное, что он жив. Ей приснился кошмар, с кем не бывает». Надо выкинуть эту ерунду из головы как можно скорее. Но почему рыська спит с ним? Упрямая кошка ведь даже с тётушкой Мервеной никогда не спала, ночью прибегала только к хозяйке. Впрочем, долго раздумывать над странным поведением рыжей любимицы Юна не могла. Страшно было, что Кейден в любую минуту проснётся». Поднявшись на ноги и стараясь не шуметь, она вернулась в спальню, легла и закуталась в одеяло с головой. Так можно было не замечать, что рядом нет никого на этой нелепо-огромной кровати, в этой нелепо-огромной комнате. Когда Юна проснулась на утро, было уже светло. Сходила в ванную и в уборную, переоделась в своё новое красивое платье, собрала волосы в пучок. Переживания из-за приснившегося ночью немного сгладились, и ужас, который охватил её вчера при мысли о смерти Кейдена, сейчас отступил. Зато с новой силой всколыхнулась в душе боль и обида на то, как он вёл себя с ней вчера, как ни с того ни с сего набросился на Редрика, как разбил красивую фарфоровую куколку, как... А потом её словно ледяной водой окатила «Разве всё это важно?» «Кейден тётю Мервену убил. Вот что самое ужасное. Он чудовище. Злодей человеческая жизнь для него пустой звук. Неправильно. Почти преступно, что она так испугалась ночью, когда ей приснилось, что злодей умер. Она не должна. Не смеет жалеть его. Она должна его разлюбить. Она сможет». Юна села на край кровати и обняла себя руками. Не хотелось выходить из комнаты. Король, она это чувствовала, сейчас в гостиной и, наверное, ждёт, когда она проснётся, а у неё нет никакого желания встречаться с ним. В то же время она понимала — Весь день в спальне не просидишь. Рано или поздно он сам придёт искать её. И всё это было так глупо. Юна никак не могла принять решение, что делать дальше. Как вести себя с Кейденом после вчерашнего. Как общаться с Риком. Как вообще жить в этом дурацком дворце. В этом дурацком городе, где она, кажется, застряла на годы. Снаружи послышались голоса. Юна сразу узнала Кейдена, а второй голос, как поняла она секунду спустя, принадлежал Олису. Не удержавшись, она на цыпочках подошла к дверям и прислушалась. Вдруг они обсуждают что-то важное. Вдруг король хочет сообщить своему секретарю, что решил его помиловать. Тогда она снова сбежит, только на этот раз будет вести себя умнее и не вернётся в деревню, и пусть попробует её найти. «Ты точно проверил?» Снова раздался голос Кейдена. «Да, Ваше Величество», — ответил Олес. «Я был у него в покоях, потом лично опросил стражников и прислугу. Рано утром он вызвал к себе лакея, потребовал подготовить его экипаж и уже спустя полчаса выехал из ворот. Караульные подтвердили». «Прекрасно». «Осмелюсь спросить, Ваше Величество, вы приказали ему...» «Да. Должно быть, причина была веская. Естественно». Юна пожала плечами. Она понятия не имела, о чём они говорят. Впрочем, ей было всё равно. Какие-то государственные дела, в которые она, конечно, не собиралась вникать. «Напомни, когда у нас торжественный ужин с вертенцами, В пять вечера, Ваше Величество, послы уже прибыли? Хорошо». «Я буду в кабинете. Подготовь мне все скопившиеся документы. Ближе к середине дня приму всех, кто с прошениями, а потом ненадолго уеду. К ужину, конечно, вернусь. Тебе задание. Дождись здесь, когда Юна проснётся, и сообщи ей сегодняшние планы. Я хочу, чтобы она присутствовала на ужине. Пора привыкать к дворцовой жизни». «Да, Ваше Величество». «Пусть кто-нибудь сделает ей подходящую для выхода прическу. У госпожи Брионии, надеюсь, уже готово очередное платье. Не хотелось бы, чтобы моя возлюбленная чувствовала себя неловко рядом с другими дамами». «Да, Ваше Величество». Юна фыркнула себе под нос. «Его возлюбленная!» «А ещё ужины, новые платья, прически. Зачем ей всё это?» Кейден вскоре ушёл. Она сразу почувствовала, что его уже нет рядом. Олис остался, но молчал. Впрочем, не будет же он беседовать сам с собой. Юне совершенно не хотелось выходить из комнаты. Она с удовольствием просидела бы тут до вечера. Без Кейдена секретарь вряд ли рискнёт заглянуть в спальню. Однако ей, вообще-то, хотелось есть. Сказав себе, что она не собирается идти ни на какой ужин, а только позавтракает и сразу убежит гулять в парк, или, ещё лучше, заглянет к Редрику и попросит его помочь найти Тима, Юна мотнула головой, прогоняя беспокойные мысли, и распахнула двери. «Доброе утро!» Сразу поздоровался с ней королевский секретарь, который невозмутимо стоял у дверей, словно часовой на посту. «Доброе утро!» — ответила она. И поскольку о подслушанном разговоре говорить не хотелось, добавила с самым невинным видом. «А где Кейден?» «Был здесь, но уже ушёл. Сегодня у него много дел», — объяснил олис «Он велел мне дождаться, когда вы проснётесь, и сообщить вам план мероприятий. Завтрак, свободное время, потом обед в час дня». «Укладка, примерка, а после вы должны будете присоединиться к его величеству на торжественном ужине по случаю подписания мирного договора с соседним Вертеном. Кроме того, его величество просил передать, что кошку он уже покормил». Юна невольно улыбнулась, представив Кейдена во время завтрака, кидающего рыське куски ветчины из своей тарелки. «Странно, но эти двое и правда поладили». И тут же нахмурилась. «А почему Его Величество говорит мне, что я должна делать, а чего не должна? Я не хочу идти ни на какой ужин!» «Юна», — мягко возразил секретарь, — «не стоит играть с огнём!» И поскольку она ничего не ответила, добавил. «Его Величество не желает вам зла!» «Ты всегда на его стороне!» — буркнула Юна. «А ведь он бессердечный человек, который хотел казнить тебя». «Он не бессердечный», — перебил её Олес. «Вспыльчивый?» «Да». «А вы ещё очень молоды, юна и не знаете, на что способны по-настоящему бессердечные люди». «Надеюсь, никогда не узнаете, потому что Его Величество старается уберечь вас от подобного опыта, и насколько я могу судить, небезуспешно». «Я скажу подавать завтрак?» «Да», — растерялась Юна. Секретарь как-то резко сменил тему, впрочем, и обрадовалась тоже. Ей совсем не хотелось и дальше обсуждать лучшего в мире короля, который пытается её от чего-то там уберечь. За столом прислуживала неразговорчивая служанка. Юна вздохнула. «Лучше бы это была Фанни, с которой можно хотя бы поболтать». Завтракать одной оказалось почему-то грустно. Редрик, конечно, не придёт составить ей компанию. Они с братом так крупно поругались вчера, что Редрик наверняка обиделся. Неизвестно, когда он вообще теперь придёт. Даже рыськи нигде не было видно. Юна расстроена подумала, что с тех пор, как вероломная кошка подружилась с королём, который даже кормит её сам... В заботе хозяйки она больше не нуждается и прекрасно себя чувствует, пропадая где-то целыми днями. После завтрака Юна отправилась гулять. Побродила по парку, дошла до оранжереи и полюбовалась ещё раз на свою фиалку, только снова проверять её воспоминания не стала. Сколько можно себя мучить? Потом вернулась во дворец, Хотела найти Рика, но брат короля как сквозь землю провалился. Юна вздохнула и направилась в королевские покои, заглянула в кабинет. Кейдена, к счастью, там не было. Потом в приёмную. Олис тоже куда-то пропала, ведь она хотела расспросить его, как найти Рика или, ещё лучше, Тимми, то есть рядового гвардейца Тима Варте. Вздохнув, она вернулась в гостиную. Походила немного из угла в угол, вспоминая события вчерашнего вечера и думая о том, что предпочла бы не видеться с Кейденом. Чем дольше, тем лучше. Только ведь её мнение не было ему интересно. Сам он, надо полагать, не придавал их вчерашней ссоре большого значения, раз сегодня, как ни в чём не бывало — Принял решение затащить её на этот дурацкий ужин, где все будут глазеть на неё и перешёптываться из-под тишка, обсуждая прическу, платье, низкое происхождение новой любовницы государя. Там даже Рика не будет. Он, наверное, уехал куда-то на время, не желая общаться с братом. Юна бы тоже на его месте уехала. Она бы вообще давно отсюда уехала, если бы могла. Интересно. «Скоро братья помирятся. Вряд ли Кейден будет злиться на Редрика слишком долго. Это же так глупо. Ревновать к родному человеку, тем более, когда тот не давал для ревности ни малейшего повода». Юна перешла в столовую и остановилась у окна в надежде отвлечься от мрачных мыслей, любуясь видом на осенний парк. По дорожкам гуляли дамы и кавалеры, В парочке расфуфыренных красавец она узнала Леонору и Глорию и сразу же отпрянула от окна. Минут через пять в столовую вошла служанка с большим подносом в руках, заставленным тарелками и блюдами, от которых по помещению сразу распространился восхитительный аромат. Фани обрадовалась ей Юна. «Пообедаешь со мной?» Фани подошла к столу и принялась выгружать на него содержимое подноса. «С радостью, леди юна!» — кивнула она.